Глава 11 Маленький съездик. Накануне Сочельника дети были распущены по домам, и школа на все время рождественских праздников закрылась. На третий день Рождества, около полудня, вдруг пожаловал туда господин Агрономский в сопровождении старшины, сельского староста и соцкого, и приказал Ефимичу попросить учительницу к нему в классную. «А мы тут у вас хотим маленькую пертурбацию произвести», любезно обратился он к Тамаре. «Нужно будет на время очистить эту комнату». Та, не зная еще, в чем дело, и в ожидании дальнейших разъяснений, только глядела на него с выражением молчаливого вопроса. «Помните, я вам говорил насчет маленького съезда», — пояснил он. ну так вот, предполагается поместить тут у нас четырех учителей. Вы ничего не будете иметь против». «Если это необходимо», — склоняя голову, по поневоле согласилась Тамара, которая вовсе не улыбалась перспектива такого стеснительного соседства. Совершенно необходимо удостоверил он тоном, хотя и мягким, но не допускающим дальнейших возражений. Совершенно, потому что иначе никак не обойдемся. У меня в доме больше нет свободного места. Все уже распределено и расписано, кому, где и вот, к сожалению, четырем человекам не хватает помещения. А тут у вас целый класс свободен. Вас это не стеснит, надеюсь, так как все дни и вечера мы будем проводить там, у меня, а сюда только на ночь. Куда же им, бедным, деваться, сами согласитесь». Тамара заявила, что если бы даже и стесняла, то что же делать, когда нельзя иначе? «Значит, вы согласны?» — обрадовался Агрономский. «Ну вот и прекрасно. А затем и еще маленькая просьбиться», — слегка залебезил он, потирая себе ручки. «Что прикажете?» — отозвалась девушка. Прошу, прошу, приказывать не смею», — с усиленной любезностью поправил он ее выражение. «Дело в том, что не приютите ли вы у себя, кстати, и одну учительницу, которой тоже не хватает места?» «А чего же с удовольствием?» — согласилась Тамара но заметила только, что у нее в комнате нет ни лишней постели, ни дивана, где могла бы поместиться эта гостья. «О, это ничего не значит. Это все вам доставят. Вот почтеннейший наш Сазон Флегонтович», любезно указал он на старшину, «это он уж всем распорядится. Он у нас такой милый человек и друг просвещения, к тому же. Все хлопоты по этой части взял на себя. Кровати и сеннички будут». Это он уже нам раздобудет на селе. Ну а насчет подушек там, просто да одеял, я уже оповестил учительский персонал, чтобы они все это с собой захватили. У каждого есть ведь какая-нибудь подушченка да плед. Это-то не представит затруднений. Главное, теплый угол был бы. Душ, да это я распорядимся насчет дров. Это не сумлевайтесь, это звал друг просвещения, не без самодовольного бахвальства. Сегодня же начнем жарить все печи, так что... Что твоя баня будет? Агрономский распорядился перенести черную доску к себе в усадьбу, для надобности съезда, а парты убрать на время в сарай, и комната получила достаточно простора, хоть бы и для восьми кроватей. Открытие съезда предполагалось на следующий день, но Тамаре, ввиду навязанного ей сожительства пяти посторонних лиц, было главным образом интересно знать, сколько времени может он продолжаться. «Это будет зависеть от расположения», — поморщился Агрономский, «смотря как, дня два, может и три». Но больше-то едва ли, ведь тут главное доставить вам всем маленькое развлечение, поспешил он пояснить ей с елейной улыбкой, для нравственного, так сказать, освежения, чтобы с новыми силами бодрее потом приняться за дело. Вот что-с. Ну и педагогические вопросы, конечно, это уж само собой, в интересах общего сближения и обмена мысли. Знаете, для единства направления в преподавании это очень важно. А вам в особенности, прибавил он, будет полезно. Познакомитесь с товарищами, с интеллигенцией нашей, людей, по крайней мере, увидите. К вечеру все постели, собранные у кое-кого из зажиточных крестьян, были уже поставлены старосты на место, полы подметены, печи натоплены. Словом, как в школе, так равной в барском доме Агрономского, все уже приготовлено к приему ожидаемых гостей. А на следующий день Тамара с утра уже разновременно видела в окно, как по селу, плелись трусцой к усадьбе на одиночных крестьянских клеченках, кто на розвальных, кто в санках, сельские учителя и учительницы, закутавшись выше ушей в свои пледы, со своими саками, узелками и чемоданчиками. Около часу дня по направлению к усадьбе уже прокатили вдоль села на двух тройках с бубенцами какие-то, должно быть, городские приятели Агрономского, с двумя какими-то дамами, а за ними проковылял по ухабам закрытый со всех сторон вазок старинного помещичьего типа на собственных соврасых выкормышах. Вскоре после этого работник из усадьбы привез в школу и сдал с рук на руки Ефимычу скромные пожитки четырех учителей, а сам заявил Тамаре, что барин «прислали деба лошадь и просят поскорее, все уже собравшись. Легкие санки в одиночку живо доставили ее к Агрономскому, где она застала уже довольно большое общество. Комнаты, в которых собралось это общество, во многом сохранили еще следы старинного барства, Но, разумеется, не из желания со стороны нового хозяина сохранить их, как заветную память прошлого. Да и что могло быть тут для него заветным?